Напрасно я слушал, что она говорит, доверчив, сказал он мне однажды. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Ведь мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. И еще он признался, ничего я тогда не понимал. Я должен был судить не по словам, а по делам. Ведь мой цветок дарил мне... Свой аромат озарял мою жизнь. Я не должен был бежать. Под этими хитростями и уловками Я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны, Но я был слишком молод, Я еще не умел любить. И, как я понял, он решил, «Странствовать с перелетными птицами». В это последнее утро маленький принц тщательнее обычного прибрал свою планету. Он прочистил действующие вулканы, У него было два действующих вулкана, на них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан, но, подумал он, мало ли что может случиться, поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Не без грусти вырвал он последние ростки баобабов, он думал, что никогда не вернется. Но привычная работа в это утро доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил прекрасный цветок и собрался накрыть его стеклянным колпаком, ему даже плакать захотелось. «Прощайте», — сказал он. Она молчала. «Прощайте», — повторил он. Она кашлянула, но не от простуды. «Я была глупая», — сказала она, наконец. «Прости меня и постарайся быть счастливым». «И ни слова упрека!» Маленький принц очень удивился, откуда эта тихая нежность. Смущенный и растерянный, он застыл со стеклянным колпаком в руках. «Да-да», — продолжала она, — «я тебя люблю». Моя вина, что ты не знал этого. Да это и не важно. Ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне не нужен больше. Но ветер, не так уж я простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок. Но звери, насекомые, должна же я стерпеть двух-трех гусениц если хочу познакомиться с бабочками. Наверное, они прелестны. А то кто же станет навещать меня? Ведь ты будешь далеко. А большие звери мне не страшны. У меня тоже есть когти. И она в простоте душевной протянула свои четыре шипа. Потом сказала, ну не тяни же, это невыносимо. Решила уйти. Так уходи. Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок.